Глава 28. Было еще одно новшество, связанное с возвращением куратора Нейтана. Госпожа Эолайт вдруг решила лично читать у нас лекции. Она появилась в аудитории с десятиминутным опозданием, в темно синем платье, таком красивом, что даже мое сердце кольнуло зависть. Платье струилось, будто переливалась вода, а на юбке вспыхивали звезды. Нейтан сопровождал ее, но сел на последний ряд, чтобы, видимо, не мешать, а госпожа Эулайт замерла в кресле перед нами. Надменная, гордая, эта женщина меня пугала, а ее энергия казалась отталкивающей и темной. Доброе утро, заговорила она, и второй и третий курс, собранные в одной аудитории, мигом притихли. С сегодняшнего дня, раз в неделю, я буду приезжать в колледж и заниматься с вами, чтобы вы лучше понимали, что такое взаимосвязь энергии Айтере и Ильтере. Ваши профессора, конечно же, профессионалы своего дела, но большая часть из них не Ильтере, а значит, не могут понимать всю глубину вопроса, при этом оставаясь лучшими специалистами в своей области. Так что тема сегодняшнего занятия Айтере. Мы здесь только об этом и говорим. хохотнул кто-то. О том да не о том, фыркнула госпожа Эолайт. Вот вы, студент. Франк, подсказал высокий шатен, третий курсник. Так вот, господин Франк, скажите ко мне, во что превращается ваша Айтере? Пока ни во что. Парень покраснел, глядя на хрупкую блондинку рядом с ним. «А почему?» «Потому что должно пройти время перед первым оборотом, чтобы наши энергии полностью гармонизировались», — отчеканил тот. «Кстати, Франк был неплохим парнем и свою айтере не обижал, насколько я знала». «А что вы делаете, чтобы ваши энергии гармонизировались?» — поинтересовалась госпожа Эулайт. «Ну, используем практики медитации». еще больше покраснел Франк, а Хайди заливисто рассмеялась. «Переспись, не идиот!» — сказала она. «И ваши энергии мигом притрутся друг к другу так, как надо. Это лучший способ обмениваться большим количеством энергии». «И Айтере довольны, и силой полный порядок». Я подумала о том, что Нейт проводит ночи с Хайди, и стало неприятно. Все-таки она была мерзкой женщиной. А вот Лонда и Таисия смотрели на нее чуть ли не восторженно. «Когда у вас появляется Айтере», — продолжала Хайди, «нужно помнить несколько незыблемых правил. Первое — не давать ему свободы. Айтере — это ваш защитник. Его дело всегда находиться рядом с вами» чтобы вы могли использовать его энергию. И при этом он должен заботиться о вашей безопасности. Второе, не привыкать и не испытывать чувств. Айтере не может быть другом. Тем более любимой женщиной или мужчиной. Это нонсенс. Вы ведь не привязываетесь к дверной ручке или зонту. Завтра вам может подвернуться куда более сильный Айтере. И вам нужно будет... Сменить одного на другого. Не всем же доступно управлять сразу двенадцатью, как мне. И третье. Несмотря на то, что АйТР легко заменить другим, помните, что долго и муторно снова гармонизировать энергию, привыкать, воспитывать. Поэтому проще позаботиться о том, который есть. Изначально выбирайте АйТР с большим потенциалом, не разменивайтесь на мусор. Вы будущие выпускники колледжа Эолайт. Для вас будут открыты все двери. Докажите, что вы этого достойны. И пусть рядом с вами после выпуска тоже будут лучшие. А нынешних считайте пробной версией. Но напоминаю, что ваши АйТР куплены на мои деньги. И уничтожать их вам по собственной глупости я не позволю. До выпуска вы не получите другого. Так что присматривайте за тем, которые есть. Как будто не о людях говорит, а действительно о зонтиках. Ужас какой! Я чувствовала себя отвратительно, а вот остальные внимательно прислушивались к ее словам. И после таких лекций мы получаем Ильтере вроде Кэти, которые изводят свои хайтеры. Эжен был здесь же. После случившегося мы не разговаривали, но я и не рассчитывала, что он вдруг воспылает ко мне дружескими чувствами. Просто надеялась, что ему стало хоть немного легче. Хайди говорила и говорила, а я мечтала только о завершении этой лекции, потому что ощущала себя так, будто на голову вылили помои. Наконец, нас выпустили из аудитории. «Я восхищаюсь, госпожой Эолайт! говорила Лонда. «Она справляется с двенадцатью сильнейшими Айтере, а еще владеет таким количеством предприятий. С ней считается все, и женщины, и мужчины». «Откуда у нее такое влияние?» спросила я. «Ее отец входил в состав Президиума Тасета, ответила подруга. «Но он рано умер, и Хайди сама сделала себя и мир вокруг». Да, это заслуживало уважения, а вот ее отношение к людям — нет. «А какая она красивая!» — говорила Таисия. «Интересно, какие и ипостаси у ее её... Айтере?» Мне тоже было интересно. Тем более я шла на занятия куратору Нейтану. Девочки направились в общежитие, а я в парк, где мы занимались последнюю неделю. Сидела в беседке и ждала. Нейт задерживался. Наверное, провожал Хайди. Уже думала, что он не придет, но Куратор появился на дорожке. Он поджимал губы и выглядел не очень-то довольным. «Неудивительно. Если я чувствовала себя оплеванной, то каково ему?» «Прости за ожидание». Куратор сел напротив. «Надо было проводить гостью». «Как я и думала. Ничего страшного», — ответила ему. Госпожа Эолайт теперь будет чаще к нам приезжать. Говорит, что да. Как тебе лекция? Отвратительно. Я отвела взгляд. Но лгать зачем? Надо же. А большинству студентов понравилось. Главное, чтобы нас не захлестнул шквал нежелательных беременностей. Хорошо, если хватит ума поставить силовой заслон. Я пожала плечами вообще не представляла, как можно ложиться в постель с человеком, которому ты ничего не чувствуешь. А если у тебя не один Айтере, и при этом законный муж? Что за глупости, а? Мне кажется, госпожа Эулайт не права, сказала я тихо. В чем? В отношении к Айтере. Да во многом. Но вы ведь её Айтере вам, наверное, неприятно слышать. «Мне плевать», — ответил Нейт. «Давай приступим к занятию». Он протянул мне руку. Над ней плясал голубоватый огонек силы. Так теперь проходили наши занятия после того, как я помогла и жену. Нейт призывал силу, а я пыталась ею управлять. И у меня начинало получаться. Вот и сейчас придала его магии форму бабочки. Та затрепетала крыльями и взлетела. А я рассмеялась. «Значит, я не ошибся», — сказал Нейт. «И твоя сила действительно отличается, раз ты можешь влиять на магию не своего Айтере, а чужих. Никому не говори, Дея. Это может быть опасно. И Хайди тебя не отпустит, если узнает». «Я не скажу», — ответила тихо. «И Жену я напомню, чтобы молчал». «Вы говорили с ним после...» той ночи». «Говорил», — кивнул Нейт. «И с ним, и с Кэти. Напомнил, что еще одна подобная ситуация, и она вылетит из колледжа, словно пробка. Такое решение приняла Хайди, и я ему рад, если уж честно Тут она притихла». «Вряд ли надолго, Дэя. Такие не меняются». «Я кивнула, соглашаясь». «Действительно не меняется. Мне ли не знать?» Вот только и Жена все равно было жаль. Да, я его побаивалась, но теперь казалось, что не такой уж он и плохой человек. «Нам лучше перенести занятия из парка», — сказал Нейт. «Здесь слишком много чужих глаз. И Хайди теперь будет поблизости. В следующий раз жду тебя в аудитории 307». «Хорошо, думаю, вы правы», — ответила я. «Вдруг почудилось, что на нас кто-то смотрит». Уж не знаю, действительно ли рядом кто-то был или чувства вызывали слова Нейтана, но я обернулась. Никого. показалось Что-то не так, насторожился Нейт. Нет, все в порядке. Я покачала головой. Просто почудилась. Давайте продолжим. С каждым разом у меня получалось все лучше влиять на силу Нейта. И это немного тревожило, потому что он не был моим Айтере. Так не должно быть. И на силу и Жена у меня тоже получилось повлиять. Видимо, моя сила была какой-то другой. Оставалось разобраться, какой и что мне с этим делать. Самый Жен появился в моей комнате где-то через неделю. Я возвращалась с вечернего индивидуального занятия. Нейтан столько рассказал и еще больше задал, поэтому голова гудела. Хотелось как можно скорее лечь спать я уже шла по коридору к общежитию когда услышала голос Кэти. и где эта дрянь только пусть объявится я с него три шкуры спущу понятное дело речь шла об Эжене. я мысленно посочувствовала ему и пожелала не попадаться Кетти, где бы он ни находился и уж меньше всего ожидала переступая порог комнаты что окажусь в ней не одна эжен сидел на кровати опершись спиной на стену. Он выглядел бледным, но хотя бы здоровым. Видимо, сбежал до того, как их разногласия с Кэти перешли в кровавую стадию. «Не помешаю?» Тихо спросил он. «Нет», — ответила я, опуская на стул сумку с книгами. «Тебя ищет Кэти». «Я знаю. Слышал, как она ходила по этажу». «Что ты уже натворил?» Конечно, я спросила в шутку, но Эжен отвернулся и уставился в окно. «Не подчинился», — ответил он несколько мгновений спустя. Я вздохнула и села рядом. Сегодня от него хотя бы не дышало жаром. Значит, Кэти испугалась угроз нейтона и вовремя восстанавливала баланс силы Эжена. «Ты ведь понимаешь, что будет только хуже?» — спросила тихо. «Надолго не спрячешься?» «Понимаю, но видеть ее не могу и не хочу. Можно мне переночевать здесь?» Я кивнула. По-прежнему считала, что Кэти не сунется в мою комнату. «Тебя точно никто не видел?» — спросила жена «Точно», — ответил тот. «Вот и хорошо. Отдыхай тогда, а я займусь домашним заданием». Села за стол, включила дополнительное освещение и разложила конспекты. Нужно было подготовиться к зачету по энергетическому балансу, и я заучивала сложные формулы взаимодействия. Вздрогнула, когда на конспект упала чужая тень. «У тебя ошибка в формуле», — тихо сказала Жен. «Неправильно записала». «Ты что?» — я уставилась на него. «Где именно?» «Вот здесь», — указал он место в тетради. «Надо минус, а у тебя плюс». «И откуда ты помнишь?» «Я что, зря на лекции таскаюсь?» «Кэти тоже это проходило, только уже на практике. Посмотри в учебнике, сверь!» Эжен оказался прав. Он сел рядом со мной, я вручила ему тетрадь и попросила, чтобы он проверил, насколько хорошо я вызубрила формулы. Так мы и сидели, пока знаки энергетического баланса не начали отскакивать у меня от зубов. «Спасибо!» Улыбнулась я и жену. Вдвоем учить эффективнее. Да уж, кивнул он. Обращайся. Айтере поднялся со стула. Рукав его рубашки на миг задрался, и я разглядела синяки на запястье. Да, Кэти стало умнее. Оставляла следы так, чтобы их скрывала одежда. А сам Жен не станет жаловаться, потому что это, по сути, бесполезно. Сердце кольнуло жалость, но я промолчала. Ему и без этого тяжело. Зачем лезть в душу? Уже собиралась открыть следующий учебник, когда в двери постучали. Мы с Эженом уставились друг на друга. «В шкаф!» – скомандовала я и подтолкнула его к свободному шкафу, предназначенному для вещей моей соседки. Закрыла за ним дверцу и крикнула. «Входите!» И когда на пороге появился Нейт, едва не вскрикнула от облегчения. Я-то думала, это Кэти. «Вижу, жен не у тебя», — угрюмо сказал наставник. «Ну, вообще-то у меня», — шепотом ответила я. Нейт едва заметно усмехнулся и кивнул. «Его ищет Эльтере. Считает, что он сбежал из колледжа. Но раз это не так, значит и говорить не о чем». И всё-таки я советовал бы вернуться. Она не угомонится. Я ему передам. Хорошо. До завтра, Дэя. Дверь закрылась, и я подошла к шкафу. Эжен спрыгнул на пол, отряхнул с одежды пыль. «Наверное, Нейт прав», — сказал он. Кэти, не из тех, кто остановится и успокоится. Лучше я пойду». «Уверен?» — спросила я. «Да». Я сам уже успокоился, так что ничего не случится, не беспокойся. И спасибо, что приютила. Кстати, ты знаешь, что здесь плоская крыша? Знаю. Я покраснела, вспомнив мой неудавшийся день рождения. Я часто там сижу по вечерам. Захочешь, приходи. «Приду», — ответила ему. «Будь осторожен Скэти, ладно?» Я постараюсь. До встречи. Мне не хотелось его отпускать и в то же время я понимала, что сейчас ничем не помогу жену Я не его Ильтере, и если с его энергией и получится что-то сделать, то не буду же вечно прятать его в шкафу. Рано или поздно Кэти проследит, куда исчезает ее Айтере, поэтому выхода нет. И все-таки, почему подобная несправедливость? Эжен ведь не собственность Кэти. Его родители вообще не знают, где их сын. Как так можно? От мыслей болела голова. Я снова полночи не спала и успокоилась, только когда утром увидела жена в столовой. Он не смотрел в мою сторону, а я не могла удержаться и время от времени поглядывала на него. Вроде бы в порядке. Хотя после того, как Кэти искала его по всем этажам, вряд ли. Оставалось надеяться, что он серьезно не пострадал. А вечером я все таки поднялась на крышу. Эжен, как и говорил, был там. Он сидел на самом краю, свесив ноги, и смотрел вниз. Кажется, он даже не услышал, как я подошла. «Привет», — сказала тихо, чтобы не испугать. «Привет». Чуть обернулся он. ты все всё-таки пришла». «Ты ведь звал?» Я аккуратно села рядом. От высоты немного кружилась голова. Прохладный ветерок бил в лицо, а серое небо было усыпано звездами. Они казались такими близкими, будто протяни руку. Прикоснешься так странно. Темноты нет, а звезды есть. Как твой зачет? спросила Жен. Сдала она отлично, ответила я. Спасибо, что помог. Да не что? Он пожал плечами и снова уставился на звезды. Мне тоже не хотелось ни о чем говорить. Было приятно просто сидеть рядом и чувствовать, что не одиноко. Почему-то ни с Лондой, ни с Таисией я не чувствовала себя полностью своей, несмотря на то, что считала их подругами. А здесь, на крыше, рядом с полузнакомым парнем, вдруг почувствовала. «А знаешь, в Эвасоне нет Великой Ночи», — сказал Ижен. «Там темнота наступает каждый вечер». «Удивительно», Удивительно" – прошептала я. «Да. И когда мы с мамой переехали сюда, я первое время никак не мог привыкнуть, что ночами светло. Почти не спал около месяца, пока не привык. И сейчас почти не сплю, только гораздо дольше». «Так нельзя». «Я знаю, но рядом с Кэти боюсь закрывать глаза. И уснуть могу только здесь». «Я его понимала. Мне тоже было страшно спать рядом с Кэти». Когда мы жили в одной комнате. Никогда не знаешь, какой подлости от нее ожидать. Как твой оборот? спросила я. Уже лучше почти получается. Но Кэти все равно недовольна. Я, конечно, чихал на нее. Но она никак не угомонится. Знаешь, Дея, повезет твоему Айтере. Ты не такая, как Кэти и ее подруги. Я только рассмеялась. Нашел тоже с кем равнять. «Рано пока говорить», — ответила ему. «Может, я стану суровой и непреклонной Ильтере, и все вокруг будут бояться одного моего взгляда». Теперь смеялся Ежен. У него был очень красивый смех. Жаль, что поводов для него было слишком мало. Так мы и сидели, пока не стало прохладно. Я почувствовала, что дрожу от холода, и засобиралась уходить. «Ты останешься здесь?» Спросила жена «Да, посижу еще немного», — ответил он. «Смотри, не замёрзни. Простудишься ещё?» «Айтере не болеют простудой, Дея. А если и болеют, то недолго». «Тогда до встречи». «До встречи». Я спустилась по опасной лестнице и пробралась в свою комнату. Комендантский час уже начался. Не стоило попадаться кому-то на глаза. Это могло закончиться наказанием». В комнате было тепло и тихо. Я открыла учебник и попыталась вникнуть в текст, но мысли были далеко. Рядом с Эженом, Нейтом, другими Айтере. Они же наши защитники. Так почему мы не защищаем их? Вздохнула и отодвинула книгу. И все-таки Эжен был прав. Я никогда не стану такой, как Кэти или Хайди. Лучше и вовсе не иметь Айтере, чем причинять ему боль. Это я понимала абсолютно четко. Жаль, что для других не так».